Глава 29. Тамара Леднева Ларцева Я готовлюсь к свиданию с самым лучшим на свете мужчиной. Моим мужем, моим нежным фарфором. Глупо устраивать свидание с тем, кто уже и так твой, скажете вы. А я просто не помню нашу первую встречу. И свиданий наших, какие они были? Романтичные или просто душевные? А может мы смеялись ночью напролет? шлялись по улицам покрытыми лужами, блестящими в свете луны, как озера из жидкого олова, держась за руки, исходили с ума от воздуха, переполнявшего нас. Мне бы так хотелось именно вот этой, всепоглощающей невесомости. Но я ничего не помню. Ни наших скандалов, ни примирений, ни любви, ни ненависти. Ничего, что зовётся жизнью. Чистый лист, на котором можно написать новую, счастливую историю. Я скоро перестану проходить в двери. Он подходит ко мне со спины, дышит в шею, легко касается губами кожи, отчего мое тело превращается в слайм. Так, кажется, называются дурацкие новомодные антистресс-игрушки. Ты меня раскормишь, но пахнет умопомрачительно. Не шевелись. Слушай, это ты умопомрачительная. Я, кажется, впервые в жизни настолько счастлив. «Впервые?» — задыхаюсь, и огненные мурашки становятся шипастыми и болючими. «А раньше ты не был? Мы же давно вместе?» «Мы вместе. Очень недавно, Лена». Его улыбка кривится, и я осознаю, что не хочу в прошлое возвращаться. Хочу здесь и сейчас. И чертов крем ванильный пахнет горечью, а не сладостью. «Знаешь, давай доваривай свое зелье колдовское и собирайся. Мы поедем гулять». «Вовку с Настюшкой возьмем и будем мороженое есть». «Ты сумасшедший? Мороженое зимой?» «Легко. Мне легко. С ним я готова идти по тонкому льду, глотать колючки и дышать вакуумом. Мне с ним ничего не страшно. Тело дрожит от прикосновений сильных пальцев. Оно еще помнит ночное безумие. Мышечная память? Я ведь сама ему предложила себя. Это было как в первый раз. Амнезия иногда прекрасна. Да, мороженое. И Настенька выросла из своего мешка, пора ей уже купить комбинезон. И Вовка мечтал о фото с лебедями. Но если ты не хочешь, он вдруг напрягается, словно понимает, что палку перегнул и испугался. «Я хочу. Всё хочу. И мороженое, и лебедей и толкать перед собой коляску и поправлять Вовки вечно сползающие на затылок шапочку» и раздуваться от гордости, что со мной идет Тим. Вот такой, сильный и уверенный, как скала. «Я хочу!» — шепчу я. Ты смешно стоишь, как цапля на одной ноге. Мне нравится. Он снова мурлычет. Чёрт, как огромный кот. Еще немного, и я перехочу гулять. И... «Папа, мама, там... там Настенька!» Вихрем врывается в кухню Вовка. И слава богу. «Слава Богу, а то его мать скоро совсем рехнётся. И крем пригорел штоп его. И теперь вся кухня воняет горелым молоком и пенками. Мерзкий запах. Кружится голова. Ты стоишь, как цапля. Неужели нельзя как-то соответствовать своему положению, дорогая?» Звучит в голове голос. Чужой мужской голос. Знакомый до каждого звука, до акцента тона. Очень важный для меня когда-то. Я это понимаю... Но лицо того, кто говорит в моей памяти, размыто, похоже на мутное пятно. И только то, что с моей дочерью что-то случилось, судя по возбуждению моего мальчика, тянет меня на поверхность этой мути. «Что? Лена, ты в порядке?» «Лена!» — трясёт меня за плечи Тим. «Мой Тим!» — его голос родной, а тот из глубин моей памяти неприятный и злой. «Что с Настенькой?» сеплю я чувствую как разжимаются огненные клещи сжимающие мою душу она погремушку трясла я ей показал как правильно она повторила я ее научил гордо улыбается вовка когда-нибудь я научусь быть настоящей хорошей мамой не истеричкой, не паникершей, не я ж мамкой а пока мне так жаль что я столько всего упустила вова ты напугал маму теплый голос Тимы успокаивает качает на волнах тихого счастья. Мама. Я мама. Не Снегурочка. Он впервые. Из дома мы выходим через час, взмыленные, как караванные мулы. Насте пришлось три раза менять памперс, пока мы все собрались. Тим Пыхтя стащил коляску с пятого этажа. Лифт снова не работает. И мне уже совсем не хочется никаких торговых центров, если честно. Я бы с большим удовольствием сидела на диване, прижавшись к мужу, Смотрела какую-нибудь дурацкую комедию и ела попкорн, который Тим варганит как бог по его же собственным словам. У него и вправду выходит бомбезно. Кукуруза со сливочным маслом и сыром тает во рту. «Лена, ну чего ты?» — улыбается мой Тимофей. Вовка подскакивает рядом, пинает ножка легкой снег. «Мой мальчик. Мой. У него мои глаза, это точно. Зеленоватые и вкрапинку. А вот уши отцовы». И нос наморщенный. Зато Настя, как мне кажется, копия, Тим. Так и должно быть. Она будет счастливой. Так говорят. Примета такая. Да нет, милый, все хорошо. Просто устала немного. Я улыбаюсь через силу. Потому что вот как раз сейчас мне в сердце запускает мерзкие ледяные щупальцы. Странное предчувствие чего-то надвигающегося и недоброго. Но я отмахиваюсь от него. А потом и вовсе забываю, увлеченная суетой. Усаживаю Вовку в автокресло, пока Тим собирает коляску. Фиксирую переноску, расслабляю сыну шары. Настюшке шапочку развязываю. Вовочка, как веретено, подскакивает нетерпеливо, не давая мне его пристегнуть. Это моя семья. Я счастлива. Счастлива? Так почему мне кажется, что я не свою жизнь живу, постоянно зудит мерзко и противно? И мне все время кажется, что я предательница. «Мам, смотри, это я тебе взял. Вот». Кладет мне в ладонь крошечную игрушечную мышку Вовка. «Это мышка, которая умеет успокаивать. Да, Тетя Глаша так сказала, когда, когда мы с папой одни остались. Если мышке рассказать, где у тебя болит, все проходит». «А как же ты? Боже». «А мне не надо больше. Ты же у меня есть. И Настя». «Зачем мне мышка?» «А тебе же страшно, я же видел». «Ты не думай, Все уже опять изменилось». «И мы с папой рады, что ты с нами». «И ты ни в чем не виновата». «Правда-правда, ты нет». «А кто?» Вовка молчит, улыбается, в окно смотрит. Я усаживаюсь на переднее сиденье рядом с Тимом. Настежка спит, хоть и с пушек поли. Тим прав, комбинезон ей нужен. А Вовке шапка новая. «А мне?» Мне нужно понимание, хочу ли я свои воспоминания обратно. Торговый центр не самый дорогой, но впечатляющий. Мне почему-то не хочется туда идти. чего то кажется, что раньше я не любила такого плана магазины. Какое-то чувство брезгливости посещает при виде сияющих витрин бюджетных магазинчиков. Надо же, королева, блин. Я ушла от Тима к богатому мужику и так быстро научилась роскоши. В мозгу зудит мой собственный голос, капризный и тягучий. «Шуба!» «Сначала купим обновки, а потом пойдем есть бургеры. Ты не против, моя королева?» Приобнимает меня за талию Тим, разгоняя одним своим прикосновением тени забытого прошлого. «Тим, не надо!» — шепчу я. То, как он обратился ко мне, больно режет слух. «Мне не нравится быть королевой, но бургеры...» Я точно знаю, что никогда в жизни не прикоснулась бы к такой еде. Но рот тут же наполняется слюной. Я готова бежать даже без остановок на фудкорт. «Ура! Бургеры! Ух ты!» Восторг в глазах сына такой неподдельный. «Ура!» — кричу я шепотом. Весело, хорошо, радостно. Малышка сосёт соску и улыбается. И... «Тамара?» Я вздрагиваю. Гляжу на холёную женщину примерно моего возраста, не невесть как оказавшуюся в этом недорогом месте. Странно. Она ко мне обращается? Смотрит расширившимися глазами на меня, окидывает взглядом с ног до головы, и тем бледнеет на глазах. А Вовка кривится, словно собирается заплакать. Воздух меняется окружающий. Из него уходит радость, словно дементоры посетили мол. «Тома? Но как же...» Капризный голосок дрожит в пространстве полупустых галерей. «Вы ошиблись. Меня Лена зовут». Я улыбаюсь, тяну губы изо всех сил. Имя Тамара мне знакомо, но не более того. Не вызывает в душе никаких ассоциаций. Но Тим, он молчит так, словно гремит изнутри. «Простите, но мы с вами не знакомы. Не можем и быть». «Я... Да, я тут случайно. Я в таких местах не бываю обычно». Да, воды купить заехала, сахар шалит. Простите, просто вы невероятно похожи на мою подругу. Она погибла. Простите, это стресс. Лепечет красавица, жадно вглядываясь в личика нашей с Тимом доченьки. Словно считает что-то в уме. Конечно, вы не Тамара. Тамара была шикарной. Пойдем, Тим, нам пора. Тянуя за руку закаменевшего мужа. Ната же, нахалка какая. Я еще и не шикарная. «Да черт с этой холёной стервой! И что она так на моего мужчину выпилилась? Мне страшно неприятно, что так пожирает взглядом моего мужа наглое стерва. Он мой! Мышка, пожалуйста, сделай так, чтобы она исчезла. Я не Тамара». «Не Тамара же?»